Мы так выстроили подборку есенинских текстов, чтобы проследить более или менее подряд вот эту достаточно резкую смену настроений, с которой Есенин встретил 20-е годы. Еще в 18-м он полон вполне революционных, утопических, конечно, крестьянских, но, тем не менее, вполне революционных иллюзий. Он действительно воспринимал революцию восторженно и видел в ней осуществление крестьянской утопии, поэтому говорить о Есенине как о стороннике архаической православной, вот той самой избиной Толстозады и Руси, о которой писал Блок 12, это, в общем, достаточно серьёзная передержка, потому что Есенин как раз относился к революции, хотя он был, строго говоря, человек с весьма колеблющимся и шатким мировоззрением, относился к революции как к осуществлению давней крестьянской мечты, даже можно сказать, общей футуристической мечты, а всё в общем раскрепощении, вплоть до раскрепощения скота. А, конечно, восторг Есенина по поводу революции, он носит характер сушенной марксистский, никакого марксизма в голове. Есенины и умерозрение было с роду, и он э саморонизировал над читателями Маркса и э давай Сергей Замарксы тихо сядем, это, конечно, его обещание, которое никогда не могло сбыться. Он относится к революции именно как к явлению стихийным, ну, в общем, поблоковский вообще он в это время очень сильно э подвержен его влиянию и подражает ему во многом. Но для него это именно такой крестьянский праздник, праздник освобождённого труда, э и когда он говорит небо как колокол сюзик, как мой родный, я большевик, он безусловно находит здесь э исполнение собственной мечты, собственных, как это называлось, советскую литературную изветных чайний. А э, в небесном барабанщике, в тексте про ускоет слабым, слышен ещё этот детский восторг. В сорокоустье текст уже замечательно, где трубит-трубит погибленный рок. Видно, что революция принесла не свободу, а смерть, о чём предупреждал тот же Блок, При, собственно, принесла гибель и сначала Есенин причин этой гибели не видит. Ему кажется, что на э патриархальную деревню идёт машинная цивилизация, которая убивает её душу. Но проблема-то, собственно, не в этом, и об этом он скажет ниже и позже. Проблема в том, Что бунт оказался окован вот этой стальной волей, и вместо свободы наступило новое, гораздо более жестокое закрепощение, что большевики принесли вовсе не свободу, в этом-то и ужас, а принесли они новый порядок, военный коммунизм, и, строго говоря, крестьянство оказалось поначалу не просто закрепощено, оно оказалось истребляемой, и, собственно, именно и э, революция-то эта по духу своему, что было к 29 гг. годы уже совершенно видно, оказалось и антихристианской, и антикрестьянской. То, что э, практически полностью истреблено было крестьянство, загнанное в гораздо большую, гораздо более страшную неволю, э, в гораздо более дикую зависимость, этого Есенин уже не увидел, но почувствовать он этого, собственно, не, не мог не. И ужас-то весь в том, что э, ни машинная цивилизация, ни трактора и ни не поезда несут эту погибель. Он увидел эту железную волю, но просто... просто не мог ещё в полный голос сказать о том, что э, действительно, э, самое главное, надежда крестьянства, надежда хозяйствует на собственной земле, Эта надежда оказалась право обманутой, и по большому счёту никому не интересовала. Исполнители этой революции понятия не имели, что станут её первыми жертвами, что будут затянуто в её колесо. И, конечно, образ этого правозастья здесь это вовсе не образ индустриализации, не образ машинного города, который наступает на деревню с её соломой и жребятами. Нет, конечно, здесь образ железной большевистской руки, которая эту свободу даже И не дала толком почувствовать, который немедленно стал её загонять в стальной хлев. И после сорока устов, в котором уже э, достаточно отчётливо слышна нота отчаяния и разочарования, последовали две эпические попытки Есенина, которые, пожалуй, заслуживают большего внимания, чем уделялось им прежде. Это две его поэмы, э, э Пугачёв и э Срананига «Сорока уст» — это православное поминание, поминание в течение сорока дней по душе усопшему. Вот такое же отпевание революции — это Пугачёв. Строго говоря, поэма, которая к историческому Пугачёву и которая к новой концепции Пугачёва, она... новой к марксистской концепции Погачевского восстания, не имеет, естественно, никакого отношения. Это автобиография, такая духовная автобиография, и Есенин, он честно пытался освоить эпос, понимая, что эпическая поэма — это новый главный жанр победившего большевизма, он нуждается в воспевании, нуждается в собственной Илиаде, и отсюда появление, кстати, массы эпических поэм в диапазоне от хорошо Маяковского, Дулялаев, Сельвинского. Ну как мы ставим от Ванинского поэма это жанр ретардации, жанр, если угодно, отступления, замедления развития, жанр развития это лирика, а поэма это как бы закрепление пройденного. И, конечно, то, что вместо лирики во второй половине 20-х в русском эпосе начинают доминировать вот это Поэма, э, чаще, чаще всего чудовищно дурновкусная, как лирическое вступление Осеева, это показатель того, что движение замедлилось, если не захлебнулось вовсе. Поэтому Есенину не удался эпос, славу богу. Конечно, Пугачёв это а огромные лирические стихорения или, скажем, значит, цепочка лирических монологов. Есенин вообще органический чу столб, потому что он по преимуществу лирический поэт, который, э, когда начинает рассказывать историю, он всегда сбивается на метафору, на имженизм пресловутый, на э, лирический делирий некоторый, но э рассказывать балладу, э как у него, скажем, там в балладе о дустище в поэме 26. Это для него совершенно не органично. Именно поэтому и Анна Снегиная ему не удалась абсолютно. Там всё скучно, хотя сделано оно очень профессионально. Вся эта точность, строг свидетельствует о возросшем профессионализме автора, но лирическое чувство, оно уже здесь просто отсутствует как таковое. И самое удивительное, что Есенин оказался честнее многих, потому что Он так и не смог освоить вот этот жанр патетической оды большевизма. Он так и не сумел освоить жанр исторической поэмы, рассказывающей, значит, марксистскую версию истории. Конечно, Пугачёв никакого отношения не имеет к реальному Пугачёву, хотя там присутствуют взятые им из исторических трудов, прочитанных по этому поводу, исторические имена. Наиболее ярых здесь, конечно, хлопушек. А Есенин описывает собственную историю, историю своей веры в крестьянский бунт и историю того, как этот крестьянский бунт захлебнулся, лучше всего когда ближе к последней трети поэмы, начиная примерно с пятой и шестой сцен, ощущение поражения нарастает ещё до всякого поражения, потому что понятно, что никакой победы этот бунт увенчаться бы и не мог, только новое закрепощение маячит на любой крестьянской войны, потому что какого бы ни был ее изначальный посыл, устанавливая свою власть, эти люди никак не смогут построить ее иначе. Это все равно будет тот же самый император, а иногда император гораздо более жестокий, чем прежний, еще с какими-то следами цивилизации. Поэтому и восстание Пугачева обречено, и мечта крестьянской утопии обречена, и крестьянский бунт всегда заканчивается большой кровью, бегством и, в конце концов, сдачей в жака на руки правительству. Вот то, что Пугачёв стал жертвой предательства своих это ещё и глубокое Есенинское разочарование в том самом народе, который в очередной раз не сумел поставить на своём. Понадобилось много лет и понадобился Давид Самойлов для того, чтобы сформулировать в концепт Пугачёва. Это у него есть такая замечательная историческая песня, как его бояре встали от дубового стола, ну вежи его, сказали, снова наша не взяла. Да почему ж ваша не взяла? Потому что вы сами его передали вы сами его передали с рук на руки правительству в надежде, что оно вас пощадит, что тоже, кстати, неверно. Э, наиболее интересны там монологи, это монолог клопуши, который сохранился в собственном Есенинском чтении, и монологи Пугачёва, в которых всё время повторяются трижды вот эти страшные лифрены. Э, Есенин, конечно, не владел по-настоящему драматическим искусством, он не стремился им овладеть. Сценическая речь для него это именно череда монологов. У него и Сторож говорит не так, как Сторож, а как такой мужинист XVII века, случайно оказавшийся в крестьянской избе. Для него, э, сценическое здесь неважно. Эта пьеса могла быть поставлена только театром нового типа, и этот поэтический театр осуществлял в России далеко не сразу, а только в семидесятые годы любимов сумел поставить Пугачёва, и то ему потребовались прозаические ремарки, дописанные Эртманом. Тогда, э, более или менее, э, намерение поставить Пугачёва, сказывал Мерхут, но, конечно, это вещь вопиюще несценичная. А вот, э, интонация речи, потерянная, отчаянная, здесь есть. И, конечно, это вещь для авторского чтения, не случайно и Маяковский у слышав, как в 1923 году Есенин, считают его в политехническом, с места сказал «хорошо, неплохо, похоже на меня», на что Есенин истерически выклюнул «неправда у меня гораздо лучше». Нужно заметить также, что вот такое представление о Есенине как о частушечном пастушке, как о красавце с тальянкой или с трубкой, вот такой Есенин с Шерпотребских плакатов, оно совершенно ему не соответствует. Есенин, конечно, новатор в поэзии, конечно, он... предпочитает Дольник, предпочитает безразмерно длинную строку, в которой так свободно словам, а традиционные размеры ему тесны, традиционная такая э мелодика русского стиха стансовая, и, конечно, он развёрстывает строку до бесконечности, удлиняет её, насколько хватает дыхания. И э просодия его стихов это э именно просодия не силлабо-тоническая, а это такой действительно вопль, который в размер не войцы и в ямбе ему честно как ноги привыкшей э обходиться без сапога. И именно именно здесь мы слышим настоящий Есенинский голос. Уже, конечно, когда мы слышим запись монолога Холопуши, вот этот дикий, надрывный Рязанский рык, а э, мы, конечно, совершенно не такого голоса ждём от ангела подобного Есенина. А это именно рёв крестьянского бунта, и сам Есенин, а э, он э голосом своим немало не похоже. ходил на этого златокудрого пустошка, это именно рёв в буре на осеннем поле. Конечно, Пугачёв произведение фрагментарное, ни на какую целостность не претендующее, но в этом смысле ещё фрагментарнее, ещё свободнее по стране страны негодяев. Между тем, страна негодяев вполне законченная поэма. Многие пытались представить её недоработанной, и даже марксистские друзья Есенина, коммунисты, говорили, что он бы непременно вернулся к образу Чекистова, сделал бы его более живым и ярким, и дополнил бы образ Рассвета, героя наиболее положительного, самого интересного, и сделал бы его настоящим выразителем, идейным выразителем настоящего большевизма, все это, конечно, к Есенину никакого отношения не имеет. Есенин писал страну негодяев во время американского путешествия, писал тоскуя по России, и вместе с тем ненавидя Россию, он же и уехал в это американское путешествие не от хорошей жизни, он думал уехать вообще навсегда, просто не прижился нигде без языка, да и и, в общем, русская поэзия никому особенно не была интересна. Поэтому он вернулся, понятное дело, вернулся, понимая, что он едет на гибель. Для него э, «Страна негодяев» — это, в общем, достаточно точный диагноз, но он-то имеет в виду... Он, кстати говоря, пытался смягчить название поэмы, называл её «Намах», но здесь уж ему все в один голос сказали, что «Страна негодяев» — название гораздо более адекватное, В чём смысл и этого названия и этого текста? Э текст этот, действие которого формально отнесено к XIX веку, к Уралу, он написан уже с учётом НЭПа, с учётом 22 -го года, когда собственно и задумывалось это сочинение, написано в 23, обработано в 24. -м. Это текст, который отражает не просто глубочайшее разочарование и сильную, но разочарование тотальное во всех странах. который в эту революцию участвовал. И народ в образе кроткого саморашки ни на что не способного, и чекистов в образе железного чекиста еврея Лепмана, тут, кстати, ещё ину пришлось пожертвовать рифмы, потому что была рифма жит, жил, была рифма жидом дом, но пришлось заменить чуда на еврея ради публикации. А и рассветов, который в своё время жульничал в Америке на золотой лихорадке, те они не выглядят достойной альтернативой намаху. Намах, Махновец, э, Махно, собственно, понятное дело, анаграммарован здесь довольно прозрачно. Банды это здесь единственное, на чём взгляд отдыхает, это уж это следствие того же всенародного разочарования в революции. Это ничего, кроме бандитизма и стихийного анархического бунта, этим людям не остаётся. Намах не хочет быть ни с Красной армией, ни с белыми. мертвичина, мертвезна белого дела Есенину совершенно очевидна, для этого и введена сцена в трактире у Авдотьи. В общем, от революции выиграл только китаец Лидзахун, который из бесправного ухода превратился в успешного сыщика. Да еще, в какой-то степени, наверное, еврей-чекистов, который из Лейбана, бесправного местечкового, превратился в вершит для судеб. Но как ко всему этому не относись, нельзя не признать, что и на Махтову В общем, фигура обречённая, и хотя он успешно сбежал вот в этой знаменитой сцене глаза Петра Великого, никакого будущего за ним нет на мах, ясно совершенно он или бежит за границу, или погибнет в России. И причём бегство за границу могло бы стать замечательным продолжением, но это вечное такая дверь э произведение о русском бунте, распахнутое в никуда. По другим сведениям, Дубровский скрылся за границу. Намах имеет не просто автобиографические черты некоторые, но он и внешность Есенина как бы унаследовал. Это синие глаза, золотые волосы. Конечно, Намах — это автопортрет, и в это время Есенин такой же Намах среди пролетарских поэтов, как его герой среди чекистовых и расцветовых. Что особенно привлекательно в стране негодяев, это не только бесконечно... точный диагноз, говорящий о том, что вся страна действительно резко деградировала, что вся она очень далеко отошла с изначального утопического пути. Здесь прекрасно, конечно, э поэтическая речь, э не всегда рифмованная, довольно свободная очень ярко интонированный, уже вполне театральный. Есенин многому научился на Пугачёве, и эта вещь замечательно могла быть поставлена. Это мог бы быть мощный спектакль, замечательно отражающий состояние умов в той России, и умстный разброд, и бесконечное разочарование, и озлобление страшное, витающее в воздухе. Но, конечно, поставить этот спектакль тогда было некому, а сейчас тем более некому, хотя мне представляется, что его постановка могла бы во многом Есенина драматографировать, тура реабилитирует в глазах читателя показать, что Есенин, создатель нового театра, и уж не говорит о том, что сама история с бегством э, Номоха на Маха с этими его э, глазами Петра Великого, вот эти глаза портрета, которыми герой наблюдает за происходящим, вот это очень зрелищно и очень театрально. А чёрный человек это финал Есенинского творчества, поэма задумана и прочитана ещё в 23 году, когда распад формы, распад сознания ещё не дошёл у него до тех пределов. Это глубоко трагическое произведение, в котором тем не менее есть и довольно глубокая внутренняя линия. Мне всегда казалось, я много раз об говорил, что Некрасов в XX веке как бы раздвоился, его вечное биполярное расстройство, приводившее вот к делению на поэта и гражданина, оно сказалось в XX столетии в том, что совмещать э уже Эм, в качестве единого лирического героя любовь к рождению и любовь к свободе оказалось невозможным. Поэтому возникли Маяковский и Есенин два прямых наследника Некрасова. Маяковский наследник его урбанистики, а Есенин его и сельские темы. ам наследником его депрессии и тяги к алкоголю оказался Есенин, наследником его азартной игромании Маяковский, а наследником его тройственной семьи Маяковский, наследником его любви в иностранке во втором браке. Есенин, в общем, он как-то поделился очень ровно пополам. И отношения у них были как у двойняков, их тянуло друг к другу и сильнейшее отталкивание они испытывали. И, конечно, чёрный человек, ну как и поэт и гражданин, умикрасовая, это же не разговор, а э, конкретного поэта с конкретным гражданином. Это внутренний диалог автора, который чувствует то э, маниакальную, то депрессивную стадию своего маниакально-депрессивного расстройства. И чёрный человек это тоже воспоминание о встрече с двойником. И, конечно, чёрный человек это Маяковский, и не случайно так похожи в фотографии Есенина с тройстью и в цилиндре Маяковский с тройстью и в цилиндре. на фото тринадцатого года. Конечно, это лексика Маяковского из дешёвой распродажи, из ранней лирики, это интонации Маяковского того, что говорит чёрный человек. Ну я уж не говорю о том, что что же нужно ещё на поённому злобы и мирику, может, столста миляшку, метайна придёт она и ты будешь читать свою глупую томную лирику. Это прямой парафраз известного довольно в вашем случае широко известного, я думаю, в той среде инскриптом Маяковского: "Прости меня, Лили" кемиленькой особенность словесного мирика, книга должна называться леленька, а называется лирика. А интонации Маяковского и лексика Маяковского, они вот в Чёрном человеке воплотили, чёрный человек это не только зеркало лирического героя, а это страшный чёрный вариант его судьбы, потому что Есенин всю жизнь боялся пойти по пути Маяковского, и если угодно, Их обоих пугали судьбы друг друга и перспективы друг друга, и не случайно Грузинв, кажется, вспоминает, что во время одного и того же вечера в Политехническом к нему подходили по очереди: сначала Есенин, который сказал: "Я умру под забором, на котором будет висеть плакат Маяковского", а потом Маяковский, который сказал: "Я умру под забором, на котором будет висеть афиша имени Жениста Есенина". Вот это ощущение недооценённости, ощущение того, что друг соперник и более успешный не больше нравится толпе. Это их обоих, собственно, мучило и любые попытки дружски поговорить о существующей, кажется, только один раз в благословенной Грузии и то не факт. А это мучило их обоих. И, конечно, из тех творений «Черный человек», маленькая поэма, это отчет о встрече с лирическим двойником, и точно таким же отчетом, таким же ответом было стихотворение Маяковского на смерть Есенина, папы Сергею Есенину, попытка заклясть собственную судьбу. Но для Есенина это, конечно, еще и автоэпитафия, потому что абсолютно понятен пафос этого стихотворения «прощание с жизнью, прощание с Родиной», потому что на Родине он оказался не нужен, и... и свобода, которая ненадолго поманила в небесном барабанщике, была отпета уже в сорокоустье. Видимо, никакой готовности к этой свободе, никакой веры в эту свободу не было у народа, да и сам народ по отношению к собственной свободе, как к пугачёв, оказался предателем. Э, нам вот эта подборка текстов, мне кажется, должна вернуть представление о есинне авангардисте, потому что делается из него, а вот этого, как говорил Маяковский, а голос, каким-заговорило поожившее лампадное масло, приписывать ему этот голос, делать из него Певца старины и патриархальной деревни, по-моему, неверно. Как раз Маяковский очень точно почувствовал тягу Есенина к новому. И тяга эта была очень сильна, и он по темпераменту своему великий поэт футуристического склада. Беда в том, что главным фактом его жизни, главным фактом его биографии с 1923 года стал постепенный распад личности, не только алкогольной, но в том числе и алкогольной. И этот распад, он с документальной точностью и с благородной отвагой для нас. для всех зафиксировал, за что тоже нельзя не быть ему благодарным, а страна негодяев осталась, вероятно, единственным памятником тому, чем мог быть и не захотел быть театр первых лет после революции.